конкурсы. Вертелась, вертелась Земля и попала вдруг под планиду конкурсов. Планида — простонародное название любого космического тела, планеты, кометы, звезды. Только что объявлены результаты конкурса имени Островского. 92 скверных пьесы. Теперь очередь за конкурсом биржевых ведомостей. А там и за конкурсом императорских театров. Затрещали перья по всей матушке Святой Руси, кто только не пишет. Помещики, гимназисты, старые тетки, полковники в отставке, поповны, письмоводители, акцезные, балерины и податные инспектора. Пишут, волнуются, может быть, и к Иверской украдкой бегают, обеты дают. Иверская. Часовня в Санкт-Петербурге, освященная во имя Иверской иконы Божьей Матери. Точно вся Россия обратилась в большой класс, которому строгий учитель задал сочинение всем на одну тему. Ах, как помню я эти судные дни школьного времени! Была у меня подруга, милая рыженькая Зонька Мельгау. Я давно потеряла ее из виду, но уверена глубоко и непоколебимо, что она во всех этих конкурсах принимает самое деятельное участие. В былые времена Зоеньке сочинения не удавались. У нее была одна особенность, которую она сама чистосердечно признавала. «Я очень хорошо могу писать сочинения», — говорила она, «только я никогда не могу начать и не могу кончить». И Действительно, Каждый раз, когда нам задавалось классное сочинение, мне передавали от нее с последней скамейки записочку. «Милая Надя, как начать?» Обдумывать долго было некогда. Самой нужно писать, и я обыкновенно наскоро набрасывала всегда одну и ту же фразу. Для того, чтобы уяснить себе смысл интересующего нас вопроса, мы должны зарыться вглубь веков. Зоинька благодарно кивала мне головой, но к концу часа... Я получала вторую записку. «Милая Надя, как кончить?» Если я бывала не в духе, то отвечала мрачно. «Поставь точку». Но, обернувшись на Зоеньку, я уже не могла не помочь ей. Она бывала такая красная, растерянная, и все писала, писала. И я отвечала. «Всего выше приведенного достаточно, чтобы уяснить себе вполне интересующий нас вопрос». Учителю не особенно нравилась эта манера Зоеньки начинать и кончать, все сочинения одинаково, но делать было нечего. Да и Зоенька, в конце концов, так привыкла, что писала уже сама обе эти фразы, иногда, правда, перепутывая, которая первая, которая последняя. Как теперь помню ее прекрасное сочинение на тему «Пикник». Для того, чтобы уяснить себе смысл интересующего нас вопроса, мы должны зарыться вглубь веков. Мама устроила пикник. Мы взяли с собой самовар, чаю, сахару, булок, колбасы, яблоков, мармеладу, ветчины, конфет, сыру, кренделей, ложек, крутых яиц и котлеток, и мы поехали в лес на тройке. Впереди бежал маленький брат и игрался, а когда сели и все съели, то поехали домой. Всего выше приведенного достаточно, чтобы уяснить себе вполне интересующий нас вопрос. После этого учитель отозвал Зоеньку к доске и имел с ней долгий приватный разговор в полголоса. Как я теперь понимаю, он, вероятно, думал, что имеет дело с оригинальной манией и старался путем убеждения и внушения вылечить бедную девочку. Зоенька действительно взяла себя в руки И следующее сочинение ⁇ О пользе железа ⁇ изложило уже по совершенно новому принципу. Прежде она не могла ни начать, ни кончить, и поэтому почти все произведение ее состояло всегда из начала и конца. Теперь у нее оказывалось только одно ядро, одна середина. И побледневший учитель громко прочел вслух ⁇ О пользе железа ⁇ Железо очень полезно. Из него делают лампы, которые вешают в прихожей. Зоя Мельгау. Это было ее единственное самостоятельное сочинение. Затем она снова зарылась в глубь веков и осталась там навсегда никем не тревожимая. По слухам, на конкурс биржевых ведомостей представлено несколько сот рассказов. Откуда они? Кто их написал? Обыкновенный грунтовой обыватель относится к разным затеям литературного свойства очень вяло и тускло. Он, как рыба в аквариуме с фонтаном, чувствует, что блестит что-то у самого носа, блестит и булькает и шевелит воду, а в чем дело, не все ли равно. Где же им запомнить сроки, поспеть вовремя и написать, и представить? Срок ведь в сущности всегда очень короткий. Императорские театры, например, желают получить хорошую историческую пьесу времен Отечественной войны в годовой срок. Предполагается, что этого времени за глаза довольно, чтобы изучить по архивам эпоху, быт, язык, войну, придумать интересный сюжет на этой конве и написать большую пятиактную пьесу. Ну кто, кроме Зоеньки Мельгау, у которой к тому же есть уже готовый и начало и конец, успеет зарыться, как следует, в глубь веков. И пишут, наверное, пишут и акцизные, и балерины, и письмоводители воинских начальников. Встаньте ночью. днем им некогда служба. Откройте окно и прислушайтесь. тр -р -р. Это их перья трещат. Тш Это их бумага шелестит жутко. Но вот побледнеет небо, Загудят фабричные трубы, И они притихнут, И придут к ним сны ко всем одинаковые. Две тысячи рублей и слава!